На полицейском посту при въезде в Ринбург возникла небольшая заминка. Там происходила пересменка. Но скоро Робину махнули рукой, стальной барьер убрался в полотно дороги и фургон помчался дальше. Ричмонд посмотрел на часы. По всему выходило, что до начала операции оставалось чуть больше полутора минут. Это был самый неприятный момент, когда начинало сбиваться дыхание. Вроде и не новичок уже, но такое повторялось всякий раз, как будто медленно погружаешься в ледяную воду и нет возможности встряхнуться. Неприятное ощущение. «Внимание!» – это был Робин. Он поднял руку и посмотрел на своих людей, чтобы убедиться, что все зарядились его решительностью. Тем временем фургон уже добрался до рубежа охраны домовладения. Скрипнули шины, машина остановилась у ворот. Послышались голоса охранников. Они были взволнованы. Ричмонду показалось, будто что-то пошло не так. Но тут он услышал. «Проезжай скорее! Там вода из стен хлещет и электричества нету!» «Мы только по воде, мастера, а электрики за нами едут!» Ворота открылись, и фургон проехал в Малый парк. Робин стал всматриваться в зеркало заднего вида, а затем кивнул со словами. «Всё в порядке, их тоже пропустили!» «Без всякой проверки!» – покачал головой Паризи. По «Разве это охрана?» Ричмонд пожал плечами. «Если хозяин орёт на охранников, они будут делать ошибки. На то и рассчитана коварная атака с подрывом клозета». Этому фокусу было много лет, но он по-прежнему срабатывал. «Ещё раз вспомните, кто и куда идёт!» предупредил Робин, пока фургон объезжал вокруг дома. Однако перед парадным входом их ожидала неприятная неожиданность. Среди растекавшейся воды, каких-то разбросанных мокрых тряпок и мечащиеся прислуги стояли несколько вооружённых охранников, которые с интересом глядели на подъезжавший фургон. «Фрэнк, переключай на газ!» приказал Робин и, распахнув дверцу, выпустил автоматчика наружу. Приглушённо прозвучали очереди и восемь охранников, свиваясь словно верёвки, попадали на грязную брусчатку, так и не успев сделать ни одного выстрела. Следом за первым бойцом стали выпрыгивать остальные, а сзади уже разгружался фургон электриков. Ричмонд выскочил на мокрый газон и побежал вокруг дома, к вентиляционному окну подвального помещения. Спасибо Робину, это он разведал, где находилось окошко и сколько человек квартировало в этом подвале. Если всадить туда очередь газовых капсул, можно сразу решить множество проблем. Но, едва выскочив из-за угла, Ричмонт увидел бегущих навстречу троих охранников. Это было усиление поста на воротах. И теперь они мчались на шум стрельбы. Ричмонд срезал их одной очередью, и они едва не свернулись в узлы. Так действовал на мышцы парализующий газ. Перепрыгнув через обездвиженных охранников, Ричмонд заметил на траве одну неразорвавшуюся капсулу и подумал, что пора надеть противогаз. Но времени на это пока не было. Ещё поворот, и вот она, вентиляционная решётка. Ричмонд ходу выбил её ногой и прижался к стене. В подвале грохнуло несколько выстрелов, пули щёлкнули по кирпичному проёму. В ответ Ричмонд выпустил туда короткую очередь, а после паузы расстрелял остатки магазина. В подвале стало тихо. Газ сработал. Ричмонд сменил магазин и побежал к чёрному ходу кухни. А в малом парке в полный ход загрохотали автоматы. Охранникам дали передышку, и теперь они обстреливали подходы к главному подъезду. «Ричмонд, ты где?» – прозвучало по радио. Это был по Ризи. «Я возле кухонной двери. Сейчас буду ломать». «Давай, мы тут у входа засели. Эти твари бьют, не прерываясь. Фургон в решето!» «Ричмонд, как подвал!» Это уже Робин. Его голос звенит от напряжения, ведь на нем висит ответственность за всю операцию. Это для бойцов главное выжить, а ему еще отчитываться перед хозяином. «Подвал закрыт, сэр, но сколько там было людей, не знаю». «Порядок, потом разберемся! Я вижу, ты у черного хода!» У Робина был панорамный планшет, на котором он видел метки каждого своего бойца. «Да, сэр!» – ответил Ричмонд, включая подачу боевых патронов. Затем одним выстрелом вышиб замок и, толкнув дверь, резко присел за мгновение до того, как от ворот прилетела пуля. Она врезалась в деревянный косяк и расщепила его, а Ричмонд кувырком влетел в кухню и откатился под стол на тот случай, если его ждали. Но нет, стреляли только снаружи. Еще одна очередь. Пули защелкали по кафельным стенам, разделочным столам и медным кастрюлям. Бим-бам-бум-сток! Послышались шаги бежавшего по земле человека. Ричмонд проскользнул к стене и, поднявшись, стал ждать. Никакой стрельбы. Работа только наверняка. Шаги всё громче, слышно шумное дыхание, видна тень. Удар, и охранник покатился по полу, а его автомат грохнулся на разделочный стол. Ричмонд машинально подхватил трофей, выдернул затвор и забросил на ближайший шкаф. Затем осторожно приоткрыл дверь и выглянул в коридор. От входа несло пороховой гарью, но стрельба звучала где-то далеко от дома. «Давай на второй этаж!» скомандовал ему Робин. «Внизу все под нашим контролем». «Понял, поднимаюсь».